Глава шестая. Космос велик, ваше превосходительство. Доктор в тайну, мой коллега мистер Гринберг. Раргальянец низко поклонился. Его двойные колени и нечеловеческая фигура делали церемонию вдвойне впечатляющей. «Мистер Гринберг знаком мне по местному отзыву моего соотечественника, имевшего честь с ним работать». Гринберг ответил не менее изысканной вежливой чепухой. «Я давно мечтал о благе испытать эманацию учености великого доктора Фтайлбуа, но никогда не осмеливался предположить, что дерзкой мечте суждено воплотиться в реальность прервал его мистер Кику. «Доктор, то деликатное дело, по которому вы переговоры, э, э, настолько важно, что я даже с целым штатом сотрудников не смог уделить ему такого пристального внимания, которого оно заслуживает». Мистер Гринберг, чрезвычайный и полномочный посол Федерации, был откомандирован для этой цели. Гринберг, внимательно посмотрел на шефа но в его взгляде не было удивления он еще раньше заметил что мистер Кикку назвал его коллега, а не помощник и принял это за очередной маневр для повышения престижа одной из договаривавшихся сторон при составлении протокола но такого неожиданного поворота он не ожидал он был уверен что мистер Кикку Не побеспокоился об утверждении его нового ранга советом. Тем не менее, босс уже назначил его, следовательно, вскоре верительные грамоты появятся в его кабинете. Как это отразится на его доходах? Он решил так. У босса предчувствие, что это глупое дело, обретет огромную важность. А может он просто пудрит мозги этому... «Медуза-гуманоиду!» Доктор в тайну снова распланился. «Весьма польщен работать с вашим превосходительством!» Гринберг не думал, что ровголианец одурачен, но, вероятно, и вправду польщен, поскольку и сам в ранге посла. Вошла девушка... Принесла закуски и вина. Все замолчали, пока она проворно накрывала на стол. Доктор в тайну выбрал французское вино, мистер Кику и Гринберг, какую-то э, рарголянскую дрянь, называемую вином из зажжения на языке. Выглядело это вино как хлеб, размученный в молоке, а на вкус оно напоминало серную кислоту. Гринберг сделал вид, что эта дрянь ему нравится, но на самом деле лишь смочил губы. Он с уважением отметил, что босс пьет по-настоящему. Церемония, общая для семи из десяти цивилизаций, позволила ему рассмотреть рар Меду медуза был одет в дорогую пародию на земной костюм для приемов — Визитка, кружевное жабо и полосатые шорты. Он был гуманоидом с двумя ногами и головой на конце удлиненного тела. Но он и отдаленно не напоминал человека, разве что в юридическом смысле. Гринберга его вид не шокировал. Он вырос среди великих марсиан и с тех пор имел дело со многими разумными расами. Он никогда не ждал, что разумные существа будут выглядеть как люди, и не имел предрассудка в отношении внешней формы. Втай, мол, на его взгляд, был даже красив. Чистая сухая кожа с розовыми зеленоватыми переливами. Отсутствие носа не имело значения и компенсировалось чувственным подвижным ртом. Свой хвост он, наверное... Обвернул вокруг тела и спрятал под одеждой, чтобы быть похожим на жителя земли. На какие только жертвы не идут рарголианцы, чтобы соответствовать принципу с волками жить, по волчьи выть. Рарголианец, с которым когда-то работал Гринберг, вообще не носил одежды. Разумные существа на веге шесть не носят одежды. и держал свой хвост торчком, как завиристый кот. Воспоминания о Веге заставили Гринберга поежиться. Надо будет держать ухо востро. Он задержался взглядом на усиках медуза-гуманоида. Ба! Да они вовсе не напоминали змей. У босса, вероятно, нервы выше крыши прыгают. они имели по футу длины и толщину большого пальца, но глаз, зубов и рта они не имели, это были всего лишь усики. У большинства разумных рас имеются усики, выполняющие ту или иную жизненную функцию. Что же тогда человеческие пальцы, как не аналоги усиков? Мистер Кико поставил чашку кофе, когда доктор в тайну Опустил свой стакан. «Доктор, вы консультировались свыше. Я не имел такой чести, сэр. И я хочу воспользоваться возможностью горячо отблагодарить вас за корабль-разведчик, столь любезно предоставленный в мое распоряжение для неизбежных поездок с поверхности вашей прекрасной земли кораблю народа, которому я имею честь оказывать помощь, и обратно». Ваш корабль, я смело могу сказать, не бросает тень на великий народ, которому я служу, более подходит для полетов, чем вспомогательные корабли их судна, и он много комфортабельнее. Не стоит благодарности, рад оказать вам услугу. Вы очень любезны, господин заместитель министра. Ну так что же они сказали, доктор Втайлу пожал плечами. Мне больно об этом говорить, но они непоколебимы. Они настаивают на выдаче их девочки-ребенка без промедления. И мистер Кику нахмурился. Вы, разумеется, объяснили, что мы никогда не слышали о ней, и не думаем, что она когда-либо находилась на нашей планете. Я им объяснил. Вы простите мне мою неотесанность, если я переведу их ответ в терминах грубых, но безошибочных. Он, извиняясь, пожал плечами. Они считают, что вы лжете. Мистер Кику не обиделся, что орор действуя как посредник, был безразличен как телефон. Лучше бы я лгал, тогда я мог бы вручить им их отродье и дело с концом. Я вам верю. Вдруг, сказал доктор Втайн, благодарю вас, почему вы употребили сослагательное наклонение. О, вы говорили им, что на Земле свыше семи тысяч видов и около 30 тысяч особей неземного происхождения. Но из них лишь немногие имеют что-либо подобное физическим характеристикам ваших грошей. И этих немногих мы можем перечислить по расам и планетам, откуда они произошли. Я рглинец, сэр. Все это и более я им сообщал на их собственном языке, выражая это столь же ясно, как вы могли бы объяснить другому землянину. Я оживил сообщение. Я вам верю, сказал Кику. постучал по столу. У вас есть какие-нибудь предложения? Минуточку, вмешался Гринберг. У вас есть фотографии представителя Гроши? Это могло бы нам помочь. Грошиу, поправил в тайму, или в данном случае грошия?» Простите, они не пользуются символикой в виде фотографий. К сожалению, я не оснащен необходимым оборудованием, чтобы отснять для вас фотографии.